Интерлюдия. Старательная принцесса и неусыпный шиноби. Микото Ямато. Уровень 2. Сила от H-185 до G-279. Защита от H-158 до G-255. Проворство от G-232 до F-334. Ловкость от G-217 до G-298. Магия от I-97 до H-149. Сопротивление I. Заклинание. Фотоауна Метама. Гравитационное заклинание. Увеличивает силу тяжести в определённой области. Навыки. Чёрный Ворон Йотана. Ищет врагов в определённой области и игнорирует скрытность. Работает только на монстров. Эффективен против созданий, с которыми владелец навыка уже сталкивался. Требует активации. Белый Ворон Йотана ищет членов семьи в определённой области, и игнорирует скрытность. Эффективен только на людей, обладающих фауной того же бога. Требует активации. Харахим и Саньона. Уровень Ай. Сила от Ай-18 до Ай-35. Защита от Ай-43 до Ай-80. Проворство от Ай-70 до Ай-99. Наловкость от Ай-61 до Ай-96. Магия от Ай 441 до d 543 Заклинание. Учидэну Козучи. Увеличение уровня. Работает на одну цель. После использования наступает период перезарядки. Не может быть применено к заклинателю. Коконое. Зачарование. Объединяется с заклинанием. Заряжает хвосты эффектом связанного заклинания. Можно создать вплоть до девяти хвостов. Навыки. Искусство сказочной лесы. Увеличивает эффективность магии, улучшает эффективность расходования энергии разума. Так выглядят обновлённые характеристики Микоты и Харухимы. Их параметры значительно возросли, почти настолько же, насколько параметры Лили. Рост магии Харухимы был просто поразительным. Обычно этот параметр улучшить сложнее, чем остальные, вроде силы или ловкости. А учитывая, что несколько её заклинаний используются далеко не каждый бой, этот параметр вырос очень заметно. Вместе с тем, девушка Ренар даже обзавелась навыком. Этот новый навык схож с теми, что получают представители расы эльфов, и без сомнений он будет очень полезен для чародейки, которой Хрухима является. Среди связанных с заклинаниями навыков, те, что экономят энергию разума, оценятся особенно высоко, хотя их эффекты нельзя назвать яркими. Микота не получила новых навыков или заклинаний, и у Гести было на то объяснение — «Вроде бы ты могла бы получить один безумный навык, но он был таким жутким, что я его отклонила. Мне показалось, что он из тех, которые называют саморазрушительными». Довольно редко можно услышать от богов, известных своей страстью ко всему новому и неизведанному о том, что они отклонили появление какого-то доступного навыка. Однако Гестия беспокоилась о благополучии Микота, и этот жест показал, что привязанность к детям, которые ей доверились, пересиливает её тягу к неизвестному». Впрочем, без нового навыка улучшение базовых характеристик Микота поставила её на второе место по силе в семье. Она очень универсальная авантюристка, что и сыграла в прошедшей экспедиции. А новые характеристики приблизили её к середине второго уровня. И Микота, и Хурухима остались довольны обновлениями своих характеристик, однако обе девушки не стали радоваться этому слишком сильно, и вскоре принялись за работу над собой с новыми силами. Девушки с Востока известны своей скромностью, усердием и дальновидностью, и потому они уже поставили себе новые цели. Напряжённый, но какой-то сомнительный боевой клич издала в подземелье девушка Ренард Хрухима, замахиваясь над головой длинным посохом, бросаясь на монстра. Золотая шерсть на хвосте девушки вздыбилась. Перед ней был одинокий гоблин, жалкое низкоуровневое создание, чьё имя стало синонимом слабости, видело угрозу даже в неловкой атаке девушки, издавшей боевой клич — и предупредивший тем самым его об ударе. Впрочем, атака в полную силу любого авантюриста первого уровня может прикончить этого монстра. Идеально занесённый удар посохом не должен был промахнуться, однако это случилось. Тело Харухимы вместе с посохом проскользнуло правее гоблина. На мгновение в подземелье воцарилась полнейшая тишина. Спустя секунду затишья гоблин пнул Харухима с криком, выразившим его удивление. Удар ноги пришёлся в неприкрытые рёбра Харухимы. Когда удар был нанесён, девушка Ренарта сдала глухой вскрик. Пусть она и сошлась в бою с низкоуровневым монстром, но боль остаётся болью. Привлечённые шумом гоблины сбежались и присоединились к избиению. Харухима жалобно кричала, обхватив голову руками и свернувшись на полу калачиком. Неожиданно к ней метнулась тень. Лили, несмотря на огромный рюкзак, отправила гоблина в полёт ударом ноги. Лили всего лишь полурослик, но в пинок была вложена сила авантюриста второго уровня. Гоблины осознали, что у них нет ни единого шанса, и разбежались с оглушительным визгом по коридорам подземелья. «Что вы творите, госпожа Харухима? Это всего лишь гоблины!» Лилисан, ваша атака была великолепна!» «Ну конечно, у меня же второй уровень! Второй, вас слышали?» Похвалилась Лили. После того, как она распугала гоблинов, её голос наполняла гордость. Она даже повторилась чуть громче обычного. Лили положила руки на талию, выпитив грудь, пока побитая Харухима, натянуто улыбаясь, поднималась. Несмотря на грязную одежду, роскошные золотые волосы и осанка, придававшие девушке Ринарту элегантность и изысканности, не пострадали. Впрочем, прекрасное лицо вскоре погрузилось в раздумья, и она грустно вздохнула. Лили же победно погладила Харухимы по хвосту со словами «Лили рядом, тебе нечего бояться. Давай, Харухимы, повтори за мной, пока не придёшь в боевую форму». Ободрённая словами неустрашимой помощницы, чародейка, несмотря на отсутствие боевого опыта, повернулась к появившимся в конце прохода монстрам лицом. «Спасибо вам большое! Я благодарна за то, что выдали мне ещё один шанс!» Вельф и Белл устояли чуть поодаль. «Слишком уж она рада», — сказал Вельф. «Что ж, она впервые вернулась подземелье после поднятия уровня. Достигнув второго уровня, я тоже был безумно рад, понимая её чувства». Бал посмотрел на Лили слегка нервно улыбаясь. Когда Лили была помощницей, эти монстры часто одаривали её добротой, и она была рада вернуть им должок, как она сама выразилась. «Так ведь это уже не радость. Она слишком сдаётся». Нелавкость Бала лишь усилилась, когда он услышал комментарии Вильфа. Они на третьем этаже подземелья, получившая ранг, где семья Гести находилась на неподходящем им по рангу этаже для одной единственной цели — потренировать Харухима. Члены семьи низкого уровня могут получать экселью даже на этажах, которые совершенно не подходят семье в целом. Такую практику иногда называют «набиванием уровней». В данный момент семья Гести преследовала две цели. Помочь в обучении слабой помощнице, а также помочь Лили определить пределы её силы после повышения уровня. Подобную практику в семье начали проводить с тех самых пор, как в состав вошла Харухима. Авантюристы выбирали места, где они могут задержаться надолго, не причиняя проблем другим спускающимся в подземелье авантюристам. Разумеется, Харухима гарантируется безопасность, она одета в броню, выкованную вельфом, прикрывающую самые уязвимые места, чтобы монстры этих этажей не могли причинить какого-то серьёзного ущерба. А на случай, если возникнет какая-то аномалия, у девушки всегда был сопровождающий высокого уровня вроде Белла. В этот раз Лили стояла, что она будет защитницей Харухимы, но она явно намного больше наслаждалась избиением монстров, с которыми у неё в прошлом были трудности, Было остальные, впрочем прекрасно понимали ощущения, которые испытывала девушка после того, как ее характеристики значительно возросли. Рука Белла наконец почти закончила исцеляться. Уже в ближайшем будущем он собирался отправиться на серединные этажи, чтобы убедиться в ее работоспособности. Сегодня на верхних этажах он прислушивался к своим ощущениям. Как бы сказать поприличней? — заговорила Вель в скрестив руки. Она не останавливается лучше в бою. Белл попытался подыскать девушке оправдания. Что ж, характер Харухима не слишком подходит для драк, и я как бы... Ага, мне тоже грустно смотреть, как она этим посохом размахивает. Семья выходила на прокачку уровня, когда было свободное время, но в случае Харухимы проблема была именно в том, как она ведёт себя в бою. В практике тактика стратегии она была совершенно не готова, и её пытались обучить основам самозащиты. Харухима хотела научиться не быть обузой в экспедициях на серединные этажи и глубже. И её результаты восторга не вызывали. Вельф начал загибать пальцы, комментируя стороне девушки. «Если бы нашлось хоть одно подходящее ей оружие, возможно, она смогла бы сделать хоть что-то, но с мечом она не справилась, как и с копьём. Нагинату и лук она использовать не может. Очевидно, и двуручные мечи тоже отпадают. А теперь и проверка её навыков с посохом провалилась. Что остаётся? Белл тоже пытался придумать выход из кажущейся тупиковой ситуации». «А я вам сразу сказала, у неё на этой силёнок не хватит. Как по мне, стоит прекратить этот бред и дать ей сосредоточиться на тренировке её заклинаний». Сказала Айша, амазонка, отправившаяся вместе с семьей гисти в этот поход по верхним этажам, несмотря на общую занятость. Впрочем, она старалась присутствовать на всех тренировочных выходах Харухима. «Но Харухима очень хочется научиться, так что...» «Слушайте, порой куда лучше сказать человеку в лицо, что у него ничего не получится». Впрочем, раз уж вы поставили себе определённые цели, я вас останавливать не буду. Семья ваша. Просто добавлю, что в семье Иштар мы почти сразу пытаться перестали». Вельф предложил своё мнение, вступая в диалог Айши и Белла. «О параллельном чтении мы даже не заикаемся, но если у нас получится научить её видеть общий ход битвы, это явно поможет ей подгадывать моменты для наложения магии поднятия уровня». Слова Вильфа прозвучали довольно безысходно, Однако ему хотелось, чтобы девушка Ренард научилась хотя бы основам сражений. И это мнение очень порадовало Белла, желавшего, чтобы все его друзья могли сражаться плечом к плечу. «Кстати, если вы не знали, человек, на которого наложено поднятие уровня, получает меньше половины икса или в сражениях», — сказала Айша. «Чего?» — разом переспросили Вильф и Белл. «Это же очевидно. В другом случае это было бы похоже на жульничество». «Даже когда ты побеждаешь противника уровнем выше, это почти на тебе не отражается». Эша добавила то, что знала о сути зачарования Харухимы. В семье Иштор Харухима использовала Учидэна Козача много раз. Эша проверяла эффект этого заклинания на себе и знала о его эффекте и недостатках. Заклинание Харухимы не накладывало никаких ограничений на развитие самой девушки, но Белл и Вельф, не раз полагавшиеся на его эффект в трудных ситуациях, округлили глаза. «Я понятия не имел». «Сказал Белл. Айша игриво подмигнула. «Я правильно понимаю, что ваша неловкая лисичка могла бы поднять уровень?» «Да. Богиня сказала, что она может получить второй уровень». «Харахима действительно могла бы поднять уровень, если бы Гестия того пожелала. Она участвовала в отчаянной схватке с Амфисбеной, она использовала свои силы до предела, даже когда была сбита с ног и окружена пламенем, что можно считать подвигом. «Но ваши угрозы, советы то есть, сделали своё дело...» И мы решили подождать с её повышением до второго уровня. Так будет лучше. Ей ещё слишком рано. Харухима осталась на первом уровне, потому что Эйша настоятельно рекомендовала семье Гисти подождать. Она сказала что-то вроде: "Клуша второго уровня останется Клушей, так какой смысл? Хотите, чтобы она в одиночку монстров убивала?" Выслушав тираду амазонки, Балугистия приняли её точку зрения. Если хотите, чтобы она подняла уровень, забудьте о боях и работайте над её заклинаниями. В противном случае это всё равно, что доверить ребёнку пушку, а таком даже думать опасно». Добавила Айша. Она продолжала следить за развитием Харухимы, и принимая во внимание то, что характеристики девушки уже выросли, Гистя может в любой момент поднять её уровень. Самой Харухиме возможности поднятия уровня не сказали. Как и Лили. «Я не хочу давить на Харухимы, да и наша помощница неплохо проводит время, развлекаясь с ней на верхних этажах. Не хочу их огорошивать, так что пока подержим это в секрете». «Сказала Гестия. Эта экспедиция закончилась тремя поднятиями уровней для нас. Двумя точнее. Мяг тоже получил два повышения. Если другие боги прознают, они подумают, что мы втихую вам помогли». Впрочем, сейчас речь шла не об этом. Наверняка мы могли бы оставить её простой заклинательницей и забыть про это дело. «Ну а что ж, пока она ничему у нас Лил не научилась. А очень хочется хоть немного ей помочь». Проговорил Вельф. Он наблюдал, как Харухима сходится в бою с монстрами, слушая указания Лили. Девушка Ренард привыкла закрывать глаза во время атаки, так что на противниках она не могла оставить и царапины. Раздражённые крики Лили и вою монстров лишь вводили её в ступор. Аиша пожала плечами и усмехнулась. «Кто знает, когда она, наконец, хоть чему-то научится!» «Раньше, чем вы все думаете!» — произнесла про себя Микота, слушая разговор. Хотя Харухима ещё рано вступать в прямые стычки с врагами, Микота была уверена, что вскоре девушка Ренарта освоит искусство самозащиты. Она просто обязана. Несмотря на то, что даже Белл начал в этом сомневаться, Микота верила. «Харухима сама, держитесь!» Пробормотала девушка. Едва-едва Харухима наконец смогла отклонить атаку Кобальда и ударом сбоку отправила монстра в полёт. Движение напоминало какой-нибудь приём Микота, точнее боевые искусства такими Кадзучи. Глаза Айши округлились с удивления, Белл и Вельф также были поражены, а Лили, едва придя в себя, даже похлопала. девушка Леса, обычно не проявляющая ярких эмоций, широко улыбнулась и показала два больших пальца, как её учила Гестия. Микота улыбнулась, Харухима давно перестала быть принцессой, слабая девушка, которой она была, давно исчезла. Только Микота смогла это заметить. Она увидела, какой стала девушка Ренард после того, как они снова встретились в Арарио, Харухима изменилась так же сильно, как и Белл, а может даже сильней.